Глава третья. Будь моим гостем. Надоело, надоело все. Господи, Господи, как же медленно тянется время, тащится, словно ленивый, запряженный в скрипучую повозку вол, и в этом времени утопаешь, вязнешь, как в патоке, Чувствую, как медленно, без малейшей надежды выплыть, погружаешься в самый глубокий омут, омут ничего не делания и расслабления, навалившийся неизвестно откуда лени. Славные ордынские столицы Сарай Аль-Джидид, Вожников и все прочие находились уже около двух месяцев а Великое посольство все еще не удостаивали аудиенции ни хан Булат или Пулат Тимюр, как его звали на местный манер, ни сам Великий мир Едигей, делатель королей, сирич татарских ханов. Приняли, правда, с почетом, грех жаловаться, предоставили для жительства просторный караван-сарай на самой окраине города и даже иногда звали на пиры, но о деле, о том, ради чего сюда посольство и прибыло, упорно говорить не желали. Ни Булат, ни его кукловод Едигей. И Егор прекрасно понимал, почему. Витовт, вот в ком причина. Ждали результатов посольства, надеясь переманить великого литовского князя на свою сторону. И в самом деле... Какая ему разница, кому из ордынских родов помогать? Была бы выгода. Ну да, конечно, наверное, имели место и старые обиды, ведь именно Мерзай мир Едигей вместе с ханом Тимур Култугом разгромил объединенные войско Витовта и Тахтамыши на реке Ворскле. Но тому минуло уже больше десяти лет, вполне можно было бы и забыть. Политика — штука переменчивая, а князья и ханы — не неэкзальтированные барышни, чтобы сидеть, надув губы, вспоминая бывших врагов. Именно так, вероятно, и рассуждал Едигей. К тому же сам хан Булат ничем таким перед литовцами не провинился. Вот посольство от его имени и заслал. Витовт, конечно же, тоже тянул. Тевтонцы, Москва, да тот же братец Егайла, нынешний король Польши, врагов хватало. Хватало и таких друзей, которые куда хуже врагов, а потому великий литовский князь осторожничал, тщательно просчитывая все возможные выгоды от союза с Булатом или от сговора с джелал Кстати, был еще царевич Керимбердей и Яндыс, насчет которого Вожников вовсе не терзался никакими сомнениями. Ясно было, зачем юный чингизит, наплевав на смертельную опасность, поперся с посольством в рту. Свою выгоду ищет. За ендизом, по тайному велению Егора, конечно, приглядывали, да и сам царевич об этом не мог не догадываться, поскольку дураком вовсе не был, и при аналогичной ситуации поступил бы точно так же. Кстати, его возможные связи в ордынской столице следовало использовать, не сидеть же сложа руки. Подойдя к окну, молодой зазерский князь усмехнулся. Вот уж сложато руки он не сидел. Ждать, конечно, надоело, оно так, но ведь и действовал потихоньку очень и очень осторожненько нащупывая подходы к ханскому совету министров — дивану. Еще лучше — гарему бы, но там запросто башки лишиться можно, по первому же подозрению. Все ж диван есть диван, а гарем — гарем. Ханские жены — это не какие-нибудь там вельможи, которых в любой момент одного на другого заменить можно запросто. Со стрихи под окном, высокого двустворчатого, составленным в свинцовый переплет стеклом, уже второй день капало, и во дворе набралась изрядная лужа. скои конечно же, управлялись вооруженные метлами слуги, разгоняя воду. Однако за ночь лужа набиралась вновь. Оттепель, предвестие близкой весны. А весной дороги встанут, отойдя от окна. Вместо приветствия бросил Егор вошедшему яндызу. — Скоро уже. — Что скажешь, царевич? Чингизит поправил аксамитовый синий азям, кафтан с длинными рукавами и сборками, щегольски накинутый поверх узкого чекменя из тепло-коричневого сукна серебряным кружевом и узорочим, и, положив руку на эфес, привешенного к поясу Тауру Кинжала, согласно кивнул. — Да, скоро. Ответа Отвитов-то до сих пор нет. Вчера верный человек доложил. — Чего же сразу-то не сказал? — попенял сиятельному правителю Вожников. — Договаривались ведь. Яндыс пожал плечами, привычным жестом попытался поймать пальцами ус, А не был уже длинных усов-то, сбрил в конспиративных целях. Я и хотел, да поздно уже было. Людина моя ночью явилась. Вожников спрятал улыбку. Ага, ага, как же. Просто не хотел человечка своего подставлять. Вдруг да и горбы полюбопытствовал, или князь орясина хрястом. Дурак дураком, но на подлость вполне способный. «Все правильно, а как же?» Отношения между царевичем и зазерским князем установились ровные, можно сказать, дружеские. Яндыс из-за своего происхождения в бутылку не лез, разговаривал спокойно и даже вот докладывал князю, советовался, хоть он и чингизит, а Егор, честно-то говоря, черти кто из боку бантик!» Нет, князь, конечно, и ватажников под его хоругвями почти десять тысяч. Да. Еще две пилорамы и три лесовоза, два урала с фишками и один вольва тракторы и на далекой делянке трилевочник. Вот, есть у Индыза трилевочник или Урал с фишкой? Ага, нету. Тогда и нефиг выпендриваться. И что с того, что Чингизит и Тахтамышев сын? Впрочем, яндыс и не выпендривался, держался просто и явно был себе на уме. Значит, ответа нет. Указав рукой на скамью, Егор уселся за стол, налил из кувшина вина в два серебряных кубка, прищурился. А дороги-то ведь вот-вот встанут. Чингизит снова попытался покрутить ус, да махнул рукой. Дома и мир от лица Булата пошлет к Витовту новых людей, и очень скоро. Вот-вот, Вожников встрепенулся, пристально посмотрев в умные карии глаза собеседника. — Когда пошлет? Кого? Мы должны это знать. — Должны, — Яндыс кивнул, Задумчиво посмотрев на кубок. И больше скажу: посланцы не должны выехать из сарая. Хорошо сказал. Правильно. Именно так рассуждал и сам Заозерский князь. Мало ли чего еще пообещает Вита в Вдруг мир. Вдруг долитовский да, князь и прельстится, да вместо Джелал Аддина станет помогать Булату. «Никогда!» — видимо, подумав о том же самом, царевич гневно хватанул кулаком по столу. «Александр Македонский, конечно, герой!» — не выдержав, хохотнул Егор. «Но зачем же стулья ломать?» «Искендер?» — яндыс недоуменно похлопал глазами. «При чем тут Искендер?» «Витовт, конечно, великий правитель», Но с двурогим не сравнить же. — А мы не будем сравнивать, — улыбнулся Вожников. — Мы действовать будем. Твой человек как? Сможет все разузнать вовремя? — Сможет, — уверенно отозвался царевич. Булат когда-то отобрал у него красавицу-жену. И после этого допустил к себе? Опустив бокал, князь искренне удивился. «Он маленький человек», — неожиданно расхохотался Индес. «Ни Мурза, ни Вельможа, ни бег. Кому они нужны, маленькие люди? Кто их всерьез опасается?» «Конечно, никто». «Да никто моего человека и не проверял. А мозольщик он знатный». «Кто-кто?» «Моет хану ноги, мозоли срезает, ногти стрижет». — Понятно. — Егор качнул головой. — Галантерейщик и кардинал — это сила. — Хорошо, славный индыс. Еще немного подождем известий от твоего человека. И если посольство квитов то не последует... — Они не выйдут из сарая, — сверкнув глазами, еще раз заверил молодой чингизит. — Хан Пулат Тимер. Булат, распахнув красно-желтый бухарский халат, сидел в низеньком креслице, опустив ноги в серебряный таз с горячей водой и, блаженно прищурив глаза, внимал рассказчицы — слепой старухи Гайди вдохновенно повествующий о подвигах славного Чингисхана. «И повелел господин убить всех своих врагов». Струился тихий скрипучий голос. «Одного убили на охоте, второму отрубили голову, третьему сломали спину и бросили собакам». «Вах-вах!» — покачал головой Булат. «Собакам!» «Вот так всем им и надо врагам! Ах, как бы я хотел вот так сломать спину Джелалу. «Что ты притихла? Говори, старая Гейде, рассказывай дальше!» Старуха продолжила свою песнь, а хан все так же внимал в полудреме, то проваливаясь в сон, то вновь поднимая голову. Жил Желтокожий, с круглым лицом и светлыми, чуть скошными глазами, Булат не был красавцем, однако считал себя самым сильным мужчиной в Орде. А как же, у кого ж еще имелся такой вот гарем? Даже у эмира Едигея, И у того. Впрочем, и мир уже стар, и власть его становится все слабее, что, с одной стороны, плохо, потому что и мир всегда поддерживал Булата, а с другой, хорошо. Зачем поводырь зрячему человеку? Может, пришло время и совсем избавиться от него? Нет, рано. Слишком много кругом врагов. Вот бы договориться с Витовтом и... Или лучше принять помощь Москвы? Но московиты всегда помогали Тахтамышу. Так и Витовт помогал Тахтамышу. Ах! Хан скривился, словно от зубной боли, и, потянувшись к распахнутому сундуку, вытащил оттуда горсть серебряных монет Дерхимов. — Возьми, славная женщина, и приходи еще, а сейчас мне, пожалуй, некогда. — Эй, слуги! — правитель Орды хлопнул в ладоши. — Живо зовите мозольщика! — А ты пока подожди, Гейдэханум, пой еще. — Как скажешь, мой хан! Проворно спрятав деньги под юбку, старуха довольно закивала. Но та песня, что я только что пела, уже кончилась. Какую другую желаешь ты, мой повелитель? А белой верблюдице, вдруг оживленно выпалил хан. Ну, то, что поет, ай лили. Ай-лили. -ли. Старая Гейде скривилась, услыхав имя ненавистной соперницы. Молодой, красивый, богатый. О, она сама сочиняла песни, эта гнусная кобылица Алили. Правда, песни-то все выходили глупые, особенно та, что про белую верблюдицу. Но мужчинам они почему-то нравились. И сама Алили, и ее глупые песенки. Ну, понятно, почему. Эх, быть бы помоложе. Хотя можно привязать к себе хана другим, Сделавшийся нужный о нет, вовсе не песнями и не... Но ну, об этом и говорить-то уже поздно, а вот о другом. Сказительница Гайде-Ханум, хоть и старая, Недавно пошел пятый десяток и слепая, Однако далеко не глупая и не такая глупая, Как эта гнусная дурочка Алили. О, кое-что Гайде-Ханум услышала прямо здесь во дворе, уверенный в себе и давно забытый голос. Сперва тоже подумала, обозналась, прислышалась, однако вот теперь полагала, что нет. Тот был голос. Тот. — Эй, старая, ну так ты поешь про верблюдицу? — Нет, мой господин. Что — Что-что? Непонятно сейчас стало, Чего было в голосе великого хана больше, удивление или гнева? — Наверное, все-таки удивление. — Как это так? Какая-то там слепая старуха. — Мой господин, я хочу предупредить тебя об опасности, — понизив голос, уверенно произнесла Гейдеханом. Об опасности? — хан удивленно моргнул. — Ты? — Что ты можешь знать? — Кое-что могу, мой повелитель. Встав на колени, старуха поклонилась, коснувшись лбом кошмы. Гибкая еще была все же. — Ну, говори, — подумав, милостиво согласился правитель. — Что там у тебя? — Нам бы с глазу на глаз. — Вот мерзкая корга! «Да нет здесь никого! Говори!» «Совсем недавно я слышала голос, мой повелитель, здесь, в твоем дворце!» Булат саркастически рассмеялся. «Голос! Ну надо же! Я тоже иногда слышу голоса! Да и вообще в моем дворце немых нет, ну разве что кроме некоторых особо доверенных слуг и евнухов!» Голос она слышала. «И чей же?» Это был голос старевича Яндыза. «Что?» Гневно дернув ногою, хан Булат выплеснул воду на пол. «Яндыза? Этого гнусного выродка? Так он же в Москве подвязается в слугах у лесного князька Василия. Чингизит называется. Срам!» «Постой, постой, старая! Яндыс здесь, в сарае, во дворце, в моих покоях?» «И никто его до сих пор не узнал?» «Дворец большой, мой повелитель!» — скромно согласилась сказительница. «Я слыхала голос Яндыза в Лицкой, на заднем дворе. Ну, там, куда привозят дрова, припасы, где всегда толчется много народу, Самого простого народу, мой господин. Еще раз говорю тебе, глупое, его б узнали тотчас. Гайдеха упрямо покачал головой. Узнали б, если б приглядывались. Но кто будет приглядываться к простоледину? До мелких людей шик никому и дело нет. Усы можно сбрить, бороду и волосы подстричь. «Перекрасить, переменить внешность легко, мой государь. А вот голос, голос не сменишь». «Это точно был яндыс? Ты утверждаешь?» Поразмыслив, хан счел за лучшее отнестись к словам сказительницы на полном серьезе. Слишком много при дворе было интриг, а хан Булат вовсе не был глупцом хоть иногда и производил подобные впечатления. «Да, яндыс! Раньше я слышала его голос часто, запомнила, как зрячие запоминают лица». Гайде Ханом не стала вдаваться в подробности и упоминать о том, что когда-то была подругой той верной няньки-индыза, казненной по приказу Булата. Что было, то быльем поросло. Никогда не нужно жить прошлым. Так, так, озадачено промолвил правитель. Значит, если верить тебе, яндыс здесь, в сарае. Интересно, с какой целью пожаловал? Что он говорил? Ничего тайного, качнула головой старуха, Обычные слова, о чем говорят на людях, о погоде, о скоте, о детях. Даже имени ничего не назвал. Кан недовольно прищурился. — И что? Где его теперь прикажешь искать, старуха? — Сарай Аль-Джедит нынче, конечно, не такой большой, как до разорения храмцом, но все же тысяч сто жителей, пожалуй, наберется. У русы, говорят, иголку в стоге сена легче найти. — Найдем, — спрятав ухмылку, — заверила Гайдеханум. Я запомнила и второй голос, и не раз слышала его во дворце, как раз в твоих покоях. Услыши еще раз, обязательно вспомню кто. — Хорошо, — согласился хан. — Я подумаю, как это лучше сделать. «Пока же можешь идти и явишься по первому моему зову. Эй, слуги, да где ж, наконец, этот шайтан-мозольщик?» А Рясина, князь Хряжский от безделья устроил во дворе караван-сарая забаву. Велел слугам вкопать у забора кол, да наперебой со своими воеводами швырялся в него комьями глины, кто скорее собьет. «Веселый!» — вышла забавушка — Истина молодецкая. Жаль, зрителей маловато было. Постоялый двор был отдан посольству целиком, и местная шантропа тут не шлялась. Правда, мальчишки, услыхав богатырский смех, за забор все же заглядывали. Даже обнаглев, забрались на растущие рядом деревья, смотрели во все глаза. Ставки стервицы делали. — Эй, гель «Свистулька свою новую против твоей прощи, на того Веслоусова. Моя проща против твоей дрянной свистольки Да ты совсем страх потерял, Аллахом клянусь!» «А победит-то не Веслоусы, а вон тот здоровенный Батыр. На него гель ставь, не ошибешься». «Батыр? Веслоусы? Ладно, ж твою свистульку. Она хоть свистит?» Егор тоже вышел на галерею, полюбоваться, поглазеть, с чего такой шум. Сразу, узрев плечистую фигуру Хряжского, поискал глазами яндыза и, не найдя, удивился. Что же, царевич-то спит еще? Не похоже, никогда не дрыхчингизит до полудня, даже если и ложился поздно. Подозвав одного из своих воинов, Вожников послал его в коморку царевича. Именно так, в коморку, опять же отведенные в чисто конспиративных целях. Нету господина Абыза, вернувшись, доложил слуга. Говорят, и не возвращался еще. Ну, нет, так нет, Егор пожал плечами. Как вернется, доложишь. Абыз, так звали в обозе Царевича. Князь Хрешский, конечно, обо всем осведомлен был однако, помни наставление Василия Дмитриевича, помалкивал и язык зря не распускал. Уж на это-то ума хватало. И еще кое на что. Ишь, какую забаву нынче удумал. Моросивший еще с утра дождик перестал уже, и в прорывах желто-жемчужных облаков проглядывало широкими полосками зеленовато-лазурное небо. Со двора пахло верблюжьим и конским навозом, У хозяйского птичника, важно переваливаясь в грязи, галдели гуси. С галереи, караван-сарай стоял на невысоком, спускавшемся к Волге холме, неплохо просматривался город. С улицами, кирпичными и каменными домами, керамическими трубами канализации и водопровода, с мечетями и церквями Ордынская столица являлась центром православной сарайской епархии, и круглыми уютненькими площадями, чем-то, наверное, платанами и фонтанчиками, так похожими на парижские. Вот выйдешь на улицу, закроешь один глаз, и вылитый бульвар Сен-Мишель, или, скажем, клиши, только без секс-шопов. Честно сказать, Егору нравился город. Чистый, уютный, зеленый, правда, так толком и не оправившийся от разорения Тимуром. Вообще же, не везло в последнее время Орде. То Чума, то тот же железный храмец Тамерлан со своими непобедимыми туменами. Не везло. Однако и того, что еще возрождалось, для общего впечатления хватало, а уж Вожникову точно имелась возможность сравнивать. Та же канализация, водопровод, фонтаны, стекла в окнах, сады. Ах, сады! Они уже и сейчас, казалось, пахли яблоневым и вишневым цветением, хотя и рано было еще. — Ай-вай, давай, давай, батыр, не промаш. Ах, как орали мальчишки! Впрочем, не только они... Среди зрителей хватало уже и взрослых. Тем более, что князь Арясина хрежский желая славы, велел распахнуть настиж широкие ворота. Смотрите, любуйтесь русской удалью молодецкой. — А ну-ка гони свою свистульку! — обещал. — Так я давай кому говорю, а не то как плесну в морду. Тот принек, что со свистулькой... Попытался было, соскочив с дерева, убежать, затеряться, как парижский гаврош в Сен-Антуанском предместье, да не успел малость. Ухватили его за шиворот, хряснули в нос, допустив да, юшку, отобрали свистульку. А и по делом не играй почем зря, не хвастай. На прощание еще и пинков надавали. Совсем скис пацан, заныл, заплакал потащился вдоль улицы, воровато кулак недругом своим показывая, мол, уже позову старшего брата, он вам. «Бача, эй!» Мальчишка остановился, огляделся, зыркнул вокруг глазами заплаканными зелеными. «Его, что ли, звали?» «Иль показалось, ослышался, да нет, по уху то не били». «Парень!» Из-за дерева, да меж заборами, где рос старый платан, оттуда и звали. Тихо так, но слышно. — Подойти? — Ага, Башир подошел как-то, лучше не рассказывать. — Монету, хошь Ага, бедолагу Башира, именно так и зазывали, а потом... — Да нужна мне твоя медяха. — Так не медяха, Дерхем. «Дерхем?» Снова показалось, что ослышался. «Нет, правда, неужто о Дерхеме речь шла? Это ж сколько свистулек можно будет у косова Хайнулы на старом рынке купить? Дюжину? Да что там дюжину? Больше, намного больше. И пусть этот шайтан Айгель со своими дружками описывается от зависти. Да, так». «Так как насчет Дерхема? Или я другого кого попрошу?» «Не, не надо другого». Совсем позабыв про печальную судьбу Башира, парнишка подбежал к Платану. «А чего делать-то?» «А то, чего я скажу. И зря языком не болтать, это лишнее». Шмыгнув носом, ордынский гаврош, звали его Зуятом, С надеждой возрился на прятавшегося за платаном человека в синем озяме поверх коричневого, испачканного чем-то бурым, то ли грязью, то ли кровью, меня. Карий глаза, русы, волосы, бородка, шапки нет. Потерял, видно, или украли. Ухарей тут, в этом районе, хватало. На вид человек вполне приличный, не какой-нибудь там мархабатный пес. Мархабат? Так багдадские да ургенческие купцы развалины старый называли, трущобы. Может быть, это даже и не просто человек, а, скажем, приказчик. Или даже сам торговый гость, торговец живым товаром, уважаемый всеми человек. Напали на него нехорошие люди, видно, вот и... И Дерхем на ладони маленький, блестящий, дюжина свистулик. — Больше. — Ну, что смотришь? — Бери. Зуят не смело протянул руку. — Оп! — Есть монетка. Теплая. За щеку скорее ее, чтоб не потерять. — Что делать-то? — Вон каравай-сарай, видишь? — Уву! — Зайдешь, найдешь, сам найдешь, особенно не воспрашивая. — Егора князя. Скажешь, здесь я ранен, помощь нужна. Быстро и тайно. И не в караван-сарай. Понял все? — Уву, уву! Да вынь ты, Дерхем, подавишься. Все сладишь — еще один получишь. — Ефе, беги давай. Застонав, незнакомец схватился за руку, и откинулся к толстому стволу дерева. Впрочем, Зуят этого уже не видел. Со всех ног мчался караван-сараю. — О, гляньте-ка, плак со Зуят прибежал! А что, Зуят, у тебя есть еще свистулька? — Эх, сказать бы вам, срыгнули бы с зависти! Дерхем, Ва! Два дерхема, вала! Господи, Господи, не сглазить бы! Никто за гаврошем и не смотрел. Кому надо-то? Быстро шмыгнув ворота, а там уже вся толпа и была, мальчишка пробрался к дому, заглянул на галерейку. Ап! Кто-то крепко ухватил его за ухо, да так, что аж искры из глаз не вырвешься. — Ты что тут, пес шастаешь? Небось, украсть его хочешь? — я к хозяину... «Казиму Хаджи!» Неместный схватил, урус. Тозу яд понял сразу, потому про хозяина караван-сарай и вспомню. Если б другой кто схватил, по-другому бы разговаривал. «Дерхем! М -м -м. Нет, один дерхем все же лучше тетушке Фатьме отдать. Да, так лучше будет. Зато на другой свист свистульке». «Ай, пусти, да?» Освободилось ухо, запылало, но не до него сейчас. зуярь живенько в дом бросился, на заднюю для слуг половину. Там вдруг и углядел на лестнице важного господина. Красивого, как весеннее солнце, валого аксамита кафтани золотой тесьмой при сабле. Тут уж никаких сомнений не оставалось. «Повезло! Вот он, Егор Канас!» Сразу-то к нему Гаврош, конечно, не сунулся. Наказ раненого накрепко запомнил. Выждал, проследил, прошмыгнул, поскребся, как кот в дверь. «Ну, входи, кто там?» «Я, господин, к вам!» Егор Канас, как видно, хорошо понимал по-татарски и даже ничуть не удивился. На лавку кивнул. — Садись, мол. Уважительный и, видно, не злой, хотя князь. Сильно он этим Зуяту понравился. — Вы, господин Егор-Канас, — все же уточнил мальчишка. Ну — Ну-ну. Князь моргнул глазами с таким нетерпением, будто только Зуятой ждал. — Тебя послал кто-то? — Говори, не бойся. Я, господина, не боюсь. Друг твой, в синим, тут недалеко, за Платаном, раненый. За ним погоня, сюда нельзя. Понял, молодец. На вот. Золотой! Вот это да! Вот это подфортило. Идем, господин, я провожу. Князь Егор покусал ус беги пока жди за воротами а я сейчас проводив задумчивым взглядом нежданного вестника вожников быстро позвал к себе самых верных людей местечко тайное в городе присмотрели да те поклонились так мы докладали княже помню егор нахмурился теперь другое придумать надобно Как туда кое-кого доставить, Чтоб не прознал никто? Питейный дом механа Фидюхи Утырка, Как и положено всем подобным заведениям В мусульманских странах, Находился за городской чертою. Впрочем, вполне в зоне свободного доступа, Поскольку в ордынских городах не было стен. Ханы опасались восстаниями, и предпочитали не иметь укреплений, чтобы в случае чего... В общем, действовали по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Федохе Утырку отсутствие городских стен было на руку. Клиенты приходили часто, распевали, конечно, затем и являлись, развлекались с падшими девками, играли в зернь и прочими нехорошими излишествами занимались — За что платили хозяину Моиханы сполна, кто звонкой монетой, кто продуктами, кто ковер из дома тащил, а кто-то и последний халат снимал. Всякое бывало. Обо всех своих клиентах-пьяницах в магометанском обществе явно порицаемых утырок, как и подобает, во всех подробностях рассказывал начальнику округа. Вернее, конечно, не самому начальнику, а его заместителю. Кривобокому Кариму и Стузи, по совместительству смотрителю местного рынка. Так себе был рынок, мелкий, в основном рыбники, зеленщики, да торговцы всякой теребенью. Да Карим не жаловался, мзды хватало, да еще вот майхонщик Федоха информацию сливал. Сливал осторожно, далеко не на всех. Иные и самому по крайней нужде могли пригодиться понадобиться, как, к примеру, тот же Рустам Хали, смотритель фонтанов. Или даже... Нет, такие люди обычно и не светились, приезжали тайно. Вот как эти парни, мелкие приказчики из Бельджамена, застрявшие в сарае до схода льда. А что? Приплыли по осени с караваном судов, Теперь летней водной дорожки ждали. Скучали, а сюда, в Майхано, приходили веселиться. Да уже, похоже, спускали последние денежки. Вот уже и до имущества докатились. Ишь ты, богатый какой ковер волокут. Неужто хоросанский? Здоровь, Федюша. Нам бы в покое отдельные. Ясно, что в отдельные. Майхонщик потеребил рыжую бороду, поклонился. Платили эти парни исправно, а то, что до ковра пропились, так с кем не бывает. Федоха всегда относился к людским порокам терпимо. С них ведь и жил. — Вон, по лестнице поднимайтесь, а покуда другие петухи не пришли. — Ковром-то платить будете? — Им, Федюша, им. Идущий впереди, молодец, с усиками и бородкой, подмигнув майхонщику, весело засмеялся. Судя по накинутой поверх обычного кафта на дорогой однорядке на волчьем меху, он и был в этой компании за старшего. Видать, сам купец или его ближний помощник. Что ж, люди по всему надежные, опять же, не в первый раз. Можно и ковром взять, можно. Уж не крадены же, хотя... А хоть бы и крадены, так что с того? Честно сказать, барыжил частенько утырк разбойным товаром вовсе не брезгую. На ковер-то взглянуть надоть. Так приходи, погляди, заодно вина принесешь. Уже в этом не сумолеваетесь, Четверо знакомых парней плюс их главный приказчик пятый. Ничего и никого подозрительного, да. А ковер-то можно потом соседке продать, молошнице Рашиде. Она возьмет с удовольствием и откуда ковер, не спросит. Пока Федоха распоряжался насчет вина и закуски для новых гостей, Пока бегал самолично проверять доставленных осетров, пока с рыбаками ругался, пока то да все время и пролетело. Оглянуться не успел, как уже ближе к вечеру. Пора б и ковер посмотреть. А то бывает подсунут всякую рвань, потом ни за что не продашь и никаких денег не выручишь. Пора, пора ковер посмотреть, а как же. Прихватив с собой кувшин с красным вином, Майхонщик ловко вскарабкался по приставной лестнице на второй этаж, куда до того спровадил приказчиков вместе с ковром. Те уже веселились, пили, усевшись прямо на кошму, в низеньком под самой крышей помещении с небольшой жаровней. Сидели не так просто. Один все ж за входом поглядывал. Как лестница заскрипела — Высунулся. «Кого там несет-то? Ты, что Федоха?» «Я, кому ж и быть!» «Оно и правда. Влезай!» «Парни, кабачик еще вина принес. Цельный кувшин!» «Вот это славно! Коверто растаскивайте, пущай, поглядит!» Когда, передав кувшин хозяин питейного заведения влез таки в коморку, Ковер уже был растянут вдоль дальней стеночки. Придержали за кромочку, уж насколько смогли. Смеркалось уже на дворе. А уж тут-то давно было темно. Едва разгоняя тьму, тускло горела свечечка. Однако ж фидохи у тырку света вполне хватило. Разглядел опытным глазом и ворсистую шерсть, и изысканно витиеват рисунок. Он... «Харасанский! Такой ковер немало серебра стоит!» Кто-то прошептал в ухо, обдав перегаром. «Щупай, щупай ковер-то, гляди!» «Да я уж вижу! Помятый, а тут-то в углу моль!» «Сам ты, Федоха, моль, за ночь пропьем возьмешь?» «За ночь?» Прикрыв лукой алчно сверкнувшие глаза, утырок еле сдержал радость. «Возьму, пожалуй, больно уж вы люди хорошие!» А еще, подмигнув, все так же настойчиво зашептал главный. «С купцами из кафе города нас ведешь или с гостями суржскими? И ковер твой, лады? Лады!» Как раз сегодня, может, и заглянет суржец один. Почти каждый день заходит. Тут же по рукам и ударили. А суржского гостя, как тот только явился, кабачик живенько под крышу настропалил, спровадил. Мол, компания там веселая, а внизу, в Майхане, скучновато нынче. Суржец не упирался в лес. Там наверху и выпили, и договорились. Караван сеньора Сергио Карабати, купца из солда и Суража, отправлялся в Крым как раз завтра с утра. Лучше и не придумаешь. «Возьмите с собой нашего товарища. Он из тех мест», — рекомендовал веселый молодой парень со щегольской бородкой и усиками. «Из тех мест?» Карабати недоверчиво посмотрел на молодого человека с бледным, Даже в свете тусклой свечки лицом и несколько болезненным взглядом. Кстати, и правая рука его оказалась перевязанной кровавой тряпицей. Видать, совсем недавно бедолаге изрядно досталось. — Си, сеньор! — широко улыбнувшись, по-итальянски отвечал раненый. — Будьте уверены, я и мои слуги не доставим вам никаких хлопот. «Так вы хотите взять еще и слуг?» «Конечно! Я же благородный человек!» «Но и за все плачу щедро!» В ладонь купца скользнули рейнские гульдены, некогда захваченные Егором еще в Стокгольме. Много тогда поимели, нынче на все авантюры хватало. «Бене!» — тут же согласился купец. «Хорошо. Я вижу, вы и впрямь благородный человек, сеньор... э скузи. Можете звать меня сеньор Моска?» осклабившись пошутил яндыс. Шутить он сейчас имел полное право. Это именно его, раненого, только что притащили через весь город завернутым в ворсистый ковер. Душно и не так удобно, но дело того стоило». От погони удалось оторваться. Ни один местный шайтан ничего не заподозрил. Ну, тащит ковер в Майхану. А хоть бы и в Майхану. Есть ведь и среди мусульман пропойцы. А эти-то, ясно видно, неправоверные. А купцы-приказчики, чего с них взять-то? Одно слово — презренные винопийцы. Только это сразу предупредил купец. «Мне надо вернуться к утру в гостевой дом сеньора феручи что на улице Золотых Ослов, напротив Русской Церкви». «Это далеко?» — Егор обернулся к индызу. «Благородному сеньору Моске». «О, нет», — отозвался тот. «Хорошее, красивое место. Там еще фонтан в виде позолоченных ослов. Отсюда и название». Если идти пешком, часа через три будем. Вожников только ахнул. Ох, ничего себе, недалеко! Так ведь сарай — город не маленький. Вот и завели бы хоть какой-нибудь городской транспорт, трамвай там, конку, или хотя бы омнибус, что ли. А что такое то, о чем вы сейчас сказали, достопочтимый сеньор? Допив размерами напоминавшую ночной горшок чашу, с большим интересом переспросил итальянец. Травай! Конка! Омни! Самое простое, конечно, омнибус, охотно отозвался Егор. Это такое маршрутное такси на конной тяге. Ну, карета, обычный воз, колымага. Едет всегда по одному и тому же маршруту, скажем, от причалов до главного рынка или мечети. Те, кто не хочет тащиться три часа пешком, как вы нам тут всем рекомендовали, может купить, би заплатить возницы, сесть и спокойно ехать». «Так, так, так!» — озадаченно протянул купец. «Молодой человек, да вы гений!» и я знаю, кому продать эту вашу идею. Моему покровителю и другу, сеньору Ферручи, человеку весьма богатому, знаете ли». «Идет», — подумав, — согласился Егор. «Только имейте в виду, я тоже в доле. Создадим товарищество на поях, Сарай Сити Тур или что-то вроде». «Да, да», — громко зашептал купец. — Так мы и сделаем, вложимся все трое, а вы еще и поможете советами. Главное — только дать мзду визирю. — Лучше уж самому хану, — засмеялся Егор. — О-о-о, золотая орда, транспортные услуги. — Есть синяя орда и белая, — словно бы к чему-то прислушиваясь, тихо промолвил яндыс. Есть еще и Ногайская, но золотая. А такое никто не слыхал, но... Название очень красивое, я запомню. К запьяневшему сурожцу вызвали крытый паланкин, где наряду с купцом, вовсе не таким уж и пьяным, с комфортом поместился и царевич Яндыс, сеньор Моску. «Я тотчас же пришлю твоих верных слуг» офису сеньора Ферруччи. Напутствовал беглого приятеля Зазерский князь. В смысле, к его конторе, на улицу Золотых ослов. Удачи, и да хранит тебя Бог. И тебе удачи, брат. Прощаясь, Чингизит улыбнулся. Спасибо за все. Если б не ты... Егор отмахнулся. Пустое. Я ж не так просто тебе помог. Помни, друг мой, зачем мы сюда явились. Я знаю Пулат Тимюра, Булата, знаю Едигея и даже про Джилал Аддина слышал, и знаю, чего от них ждать. А вот, царевич Киримбердей, для меня загадка. Впрочем, и не только для меня. — Ты прав, друг, — яндыс попытался укусить собственный ус. Не достал, сплюнул. У Керимбердея не так много воинов, но очень много денег. Ему верят генуэзские банкиры, он для них свой. А имея деньги, нетрудно достать и войска. Керимбердей жесток и умен, он умеет ждать. Пусть дерутся за престол Едигей и Булат желал ладдином, Пусть ослабляют друг друга, пусть... Наступит время, и Керимбердей своего не упустит. Это хитрый, жестокий и властный человек. Поэтому ты к нему и поедешь. Я понял, — усмехнулся царевич. Все будет как надо. И еще раз благодарю. Мы встретимся. Я найду тебя сам, князь Егор, не сомневайся. Ведь еще в моих силах изменить что-то на этой земле. Вторую часть фразы Чингизит произнес по-тюркски, приглушенно-мечтательным голосом, каким обычно читают свои вирши поэты, пишущие о неземной любви. «Опасный был товарищ этот яндыс, царевич без трона. Если хоть что-то в этой жизни и любивший, так только этот самый трон». Проводив взглядом расходившихся в предрассветной дымке гостей, майхонщик Фидох Утырок первым делом еще раз внимательно осмотрел ковер, раскатав его в главной гостевой зале и не пожалев для света полдюжины восковых самых лучших свечей. «Ах, какой знатный ковер! Да сам по не отказался бы от такого! Какой рисунок, какая шерсть!» И новый ведь, совсем новый. Вот уж поистине Господь лишает пьяниц остатков разума. И этакое это чудо вот так запросто взять и пропить? Ну и ну! Подсоков языком, трактирщик припал щекой к теплому ворсу, улыбнулся и, почувствовав что-то мокрое, дотронулся пальцами, лизнул. Кровь! «Определенно кровь!» «Так вот, значит, откуда у них такой дорогой ковер? Небось, грабанули кого-то разбойнички-риходеи!» «Впрочем, это не его, Федохи, дело. Грабанули и грабанули, и что с того? Мало в Орде грабежей! На том, если уж, к слову, когда-то все ордынское государство встало» как вот сейчас встает солнышко, алое, словно кровь. Воздух кругом дрожит, свет с небес голубых чистых льется. Денек-то, видать, морозный будет, хоть и недалече уже до весны.